Злорадство, определение, нездоровая радость при виде страдания или несчастья других, сигналы тела и поведенческие проявления, глумливая усмешка, переходящая в лающий смех, прищур из-за выраженной ухмылки, пальцы то разгибаются, то сжимаются в кулаки, лицо и шея пылают румянцем удовольствия. Дикий взгляд. Голова отклонена назад. Лицо расплывается в недоброй улыбке. Человек выбрасывает вверх кулак. Человек неприятно посмеивается. Грудь вздымается и опадает по мере учащения дыхания. Человек потирает руки. Человек протяжно выговаривает «только посмотри на это». Человек добивает поверженного врага словами «Тебе здесь всегда было не место». Быстрые кивки. Человек облизывает губы. Человек подпрыгивает на месте или переносит вес с ноги на ногу. Человек пытается извлечь выгоду из ситуации, например, заключить пари против жертвы. Человек оглядывает другого с ног до головы с отвращением. Человек стоит в стороне и неотрывно наблюдает. Человек подзуживает атакующего. Человек присоединяется к нападению на жертву. Человек хлопает себя по щекам, разъюнув рот с издевательским выражением ужаса, затем указывает на своего противника и ухмыляется. Человек смакует момент с друзьями. Презрительно качают головами, поздравляют друг друга, хлопая ладонью о ладонь и так далее. Трясущиеся и дрожащие мышцы. На щеке, челюсти или шее возникает мышечный тик. рукоплескания и насмешки. Вопросы, призванные задеть жертву. Ты ведь знал, что так будет. Человек бормочет себе под нос. Давай так его или... Он это заслужил. Человек так тесно скрещивает руки, что пальцы впиваются в бицепсы. Человек приседает, чтобы оказаться на одном уровне с жертвой. Человек наблюдает с восторгом, но молча пальцы сложены вместе на уровне рта. Человек раскрывает тайну. «Мама, ты знаешь, что этот Джесс помял твою машину на прошлой неделе?» Человек не реагирует на просьбы о помощи. Человек играет с жертвой, например, протягивает руку, словно собираясь помочь, и отдергивает ее. Человек ловит взгляд жертвы и делает обиженное лицо. Человек впоследствии обсуждает случившееся с друзьями. Внутреннее ощущение. Тело окатывает теплом. Головокружение от адреналина. Распирание в груди, пьянящий прилив сил, ощущение неуязвимости, зуд в руках и ногах, подергивание в мышцах, слабость в коленях, когда адреналин заканчивается. Психологические реакции. Фокус внимания сужается, ограничиваясь жертвой, все остальное исчезает. Фантазии об участии в бедствии, постигшем жертву. Человек чувствует себя отмщенным, если жертва в прошлом скверно с ним обошлась. Желание продлить чувство удовлетворения, совершая дальнейшие разрушительные действия. Разгромить номер в отеле, испортить чужую машину, устроить скандал и так далее. Оправдание своих чувств обвинением жертвы или воспоминанием о ее проступках моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек вопит, пока не охрипнет, обильное потоотделение, снижение эмпатии к людям в целом, желание, чтобы жертва испытывала больше и более сильной боли, сексуальное возбуждение, садизм. Признаки подавления этой эмоции. Человек безуспешно пытается сдержать улыбку, Человек ловит взгляд жертвы и с улыбкой пожимает плечами. Человек смотрит в другую сторону, разрыв зрительного контакта. Человек бросает взгляды на других, чтобы узнать их эмоциональное состояние, прежде чем реагировать самому. Человек выбирает такое место, чтобы можно было наблюдать за страданиями жертвы, оставаясь невидимым. Человек утверждает, будто ничего не знает о происходящем. Пассивно-агрессивные или двусмысленные комментарии. «Ах, бедняжка!» Человек наблюдает с каменным лицом, которое кажется лишенным эмоций. Может усилиться до душевного подъема, истерики, мстительности, оправданности. Может ослабнуть до внутренней противоречивости, сомнения, Чувство вины, стыда. Связанные действенные глаголы. Бить в ладоши, внутренне торжествовать, Выкрикивать, высмеивать, Глумиться, гаготать, Гордиться собой, Давиться от смеха, Дубасить, заявлять, Зубоскальничать, Издеваться, изобличать, Ликовать, лупить, Наслаждаться, насмешничать, Обрушиваться, осклабиться, прикидываться, прыснуть, радоваться, распинать, распоряжаться, рисоваться, смаковать, терзать, умолять, унижать, упиваться, услаждаться, ухмыляться. Совет писателю. Если вы пытаетесь описать эмоциональную реакцию конкретного персонажа на ситуацию, Помните, что его действия будут зависеть от определяющих черт его личности, опыта и глубочайших страхов. Значимость. Определение. чувство, что тобой дорожат, тебя лелеют. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек стоит уверенно, с высоко поднятой головой. Целеустремленный шаг. Человек делает глубокий вдох, чтобы сосредоточиться на себе и насладиться моментом. Частые искренние улыбки. Человек пробует новое, не позволяет страху или сомнению остановить себя. Вежливость. Человек без колебания говорит спасибо, никогда не перебивает других и так далее. Человек становится более разговорчивым с другими. Человек подается вперед, когда другие говорят. Человек начинает разговор. Человек поддерживает устойчивый зрительный контакт. Человек уделяет время другим. Смех, позитивный настрой и приподнятое настроение. Человек занимает больше места. Ноги надежно укоренены, поза расслаблена, одна рука лежит на бедре, Речь сопровождается жестикуляцией и так далее. Человек держится беззаботно, расслабленно. Открытость. Человек не таит секретов и ничего не скрывает. Человек не участвует в сплетнях. Человек поддерживает других. Человек прикасается к другим, чтобы придать разговору более личностный характер обнимает, слегка толкает плечом собеседника, держит за руку и так далее. Дружелюбие. Человек никогда не требует от других больше, чем они могут дать. Предупредительность. Человек говорит комплименты, дарит подарки, тратит на других свое время и так далее. Человек хороший слушатель. Человек сосредоточен на задаче и мотивирован, не теряет времени даром. Человек самоотверженно и увлеченно занимается работой и семьей, задерживается допоздна или эффективно использует свое время. Человек без колебаний следует правилам. Человек внимателен, когда говорят другие. Человек улыбается, когда его окликают. Человеку комфортно по-дружески прикасаться к другим или ощущать их прикосновение, например, хлопанье по плечу. Человек гордится своим внешним видом, тщательно одевается, следит за чистотой и так далее. Человек часто предлагает помощь, берет дополнительную работу, выполняет повседневные дела, ручается за кого-то и так далее. Человек оказывает другим услуги без скрытых мотивов. Щедрость, способность постоять за себя. Внутреннее ощущение. Расслабленные мышцы, легкое дыхание, ощущение распирания в груди, легкость, покалывание и так далее. Психологические реакции Человек думает о своей компании, группе или стране в зависимости от ситуации и о том хорошем, что с ней связано. Человек считает благословением, что жизненный путь привел его в это место и к этим людям. Желание ответить добром на добро и доказать, что его ценят недаром. Ощущение, что обрел своих. Стремление учиться и осваивать новые навыки, чтобы совершенствоваться. Желание дать людям то, чего они хотят, если они этого заслуживают. Готовность идти на больший риск, поскольку тыл надежно защищен. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек упорно трудится над задачей, не ограничивается обязательным. Человек предан тем, кому служит. Чувство благополучия и удовлетворенности. Человек открыто делится идеями и мнениями. Желание сблизиться с людьми и завязать личные отношения. Желание поделиться своими чувствами. Дать людям понять, что их ценят. Признаки подавления этой эмоции. Человек не чувствует уверенности, пока не получит одобрения. «Вы довольны моей работой». Человек создает ситуации, в которых может услышать похвалу, если его действительно ценят. Запрос обратной связи для самосовершенствования. Что можно было бы сделать лучше в следующий раз? Или что еще я могу для вас сделать? Борьба за признание. Может усилиться до удовлетворения, гордости, уверенности, счастья, самодовольства. Может ослабнуть до неуверенности, незащищенности, душевной боли, презрения. Связанные действенные глаголы. Быть содержательным. Вводить дружбу, выражать, делиться, доверять, доставлять удовольствие, заботиться, затронуть, лелеять, наставлять, обмениваться, открывать, поддерживать, поздравлять, помогать, посвящать, похлопывать, сиять, слушать, смеяться, собирать, советовать, сотрудничать, строить, улучшать, улыбаться, уполномочивать, ценить, шутить. Совет писателю. Чтобы вызвать у читателя эмоции, помещайте персонажей в ситуации из реальной жизни, с которыми он мог бы себя ассоциировать. Борьба за родительское внимание, правда, которые не поверили, безответное чувство и так далее. Изумление. Определение. Крайнее удивление или ошеломление. Сигналы тела и поведенческие проявления. Расширяющиеся глаза, отвисшая челюсть, человек неожиданно притихает, короткие свистящие вдохи, прикрытый ладонью рот, застывшая поза, явное мышечное напряжение, тихий вскрик, сглатывание, запинание в речи или скороговорка, частое моргание после неприкрытого разглядывания. Вздрагивание так, что тело слегка подпрыгивает. Человек отступает на шаг назад. Медленное, недоверчивое движение головы из стороны в сторону. Возгласы изумления. «Поверить не могу» или «Подумать только». Человек хватается за телефон, чтобы снять происходящее. Человек оглядывает окружающих, чтобы убедиться, что они испытывают то же самое. Человек прижимает руку к груди, растопырив пальцы. Человек подается вперед. Человек ускоряет шаг, протягивает руку или прикасается к тому, что вызвало изумление. Поднятые брови, полураскрытый рот, широкая улыбка, непроизвольный смех. Человек хватается за свои щеки или голову. Резкие движения руками перед лицом. Человек теряет дар речи. Человек снова и снова повторяет одно и то же. Человек проходит один-два шага, разворачивается и возвращается. Демонстративный виск. Внутреннее ощущение. Ощущение, что сердце замерло и снова забилось. Шум крови в ушах. Повышение температуры тела. «Покалывание в коже», «Задержанное дыхание», «Выброс адреналина», «Сухость во рту», «Психологические реакции», «Человек мгновенно забывает обо всем остальном», «Желание поделиться переживанием с другими», «Дурнота», «Дезориентация», «Эйфория», «Неспособность найти слова». Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Ускоренное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, слабость в коленях или даже невозможность стоять. Ощущение эмоциональной переполненности, словно комната сжимается вокруг тебя. Головокружение из-за потери ориентации в пространстве. Признаки подавления этой эмоции. Человек сжимает сам себя в объятиях. Передвижение в рваном ритме отдельными шагами. Человек стискивает руки и тесно прижимает их к груди. Взгляд вниз или в сторону, чтобы скрыть выражение своего лица. Глаза немного расширяются, прежде чем человек берет себя в руки. Плотно сжатый рот. Окаменелое выражение лица. Человек садится, чтобы скрыть эмоции. Человек находит себе оправдание, если его реакцию замечают. Человек делает вид, что закашлялся, чтобы выиграть время и взять себя в руки. Может усилиться до любопытства, неверия, приподнятости, благоговения. Может ослабнуть до счастья, благодарности, удовлетворения, любопытства, окрылённости. Связанные действенные глаголы. Благоговеть, восторгаться, восхищаться, впечатлять, всматриваться, выскакивать, гипнотизировать, глазеть, делиться, дергать, девиться, завораживать, заламывать руки, изумлять, изучать, интриговать, касаться, моргать, не верить, оглушать, околдовывать, очаровывать, ошеломляться, поражать, пошатываться, преследовать, развлекать, разглядывать, свидетельствовать, шептать. Совет писателю. Чтобы добавить еще один слой к эмоциональному опыту героя, поищите символы в окружающей его обстановке. Какой уникальный предмет в этой локации может показаться персонажу идеальным воплощением обуревающих его чувств? Индифферентность. Определение. Состояние апатии, ощущение бессмысленности, незаинтересованность. Сигналы тела и поведенческие проявления. Опущенные покатые плечи, медленный ровный шаг. Руки безвольно свисают вдоль тела. Равнодушное пожимание плечами. Человек держит долгие паузы перед тем, как ответить. Пустой или неэмоциональный взгляд. Отмашка, расслабленная ладонью в жесте, какая разница? Руки в карманах. Тело отклонено назад или в сторону от чего-либо. Сонный или стеклянный взгляд вежливая неискренняя улыбка, в положении сидя тело обвисает, ему не хватает мышечного напряжения, блуждающий взгляд, человек стряхивает себя ворсинки, ковыряет кутикулу и так далее, показывая отсутствие интереса, человек закрывает глаза, чтобы от всего отгородиться, Человек пишет и читает сообщение в телефоне во время мероприятия или когда кто-то говорит. Человек не считает нужным ответить на вопрос. Человек никак себя не проявляет во время обсуждения в группе или в споре. Человек игнорирует то, что ему протягивают, файл, визитку и так далее. Человек отворачивается. Халатное отношение. Человек говорит лишь, когда к нему обращаются. Человек не реагирует на шутки или реплики в личном диалоге. Человек демонстративно игнорирует другого человека или ситуацию, в которую вовлечены другие. Расслабленная поза. Человек уходит неторопливо. Человек сосредоточивается на своей обуви, трещинке на земле и так далее, не уделяя должного внимания происходящему. Ответы типа «какая разница» или «ну и». Человек произвольно меняет тему. Зевота. Демонстрация скуки. Человек растекается по столу, постукивает карандашом и так далее Полузакрытые глаза. Бормотание. «Ага» или «Ну да», «Когда это уместно». Человек легко отвлекается на другое. Телевизор, встречную девушку и так далее. Человек коротает время за пустыми занятиями. Может уставиться в телевизор, листать мемы и так далее. Внутреннее ощущение. Отсутствие энергии, медленное ровное дыхание. Психологические реакции. Человек отвлекается или слушает в полуха, чтобы сосредоточиться на других вещах. Блуждающие мысли, отсутствие эмпатии, размышления о времени или будущих событиях. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Отстранение от своей жизни или общества. Исчезновение способности к эмпатии. Человек погрязает в рутине. Незначимые контакты с другими, поиск скромных повседневных радостей, игнорирование боли или страданий, причиняемых другими, признаки подавления этой эмоции. Человек улыбается и делает вид, что внимателен. Человек кивает, когда говорит другой, но не пытается уловить смысл сказанного. Немногочисленные вопросы, заданные для вида. Человек находит повод уйти. Может усилиться до раздражительности, досады, пренебрежительности, обреченности, любопытства, обеспокоенности, обескураженности. Может ослабнуть до чувства, что тебя ценят. Связанные действенные глаголы. Блуждать, горбиться, забывать, игнорировать, корпеть, не обращать внимания, обвисать, осаживать, отделываться, отделяться, плыть по течению, плюхаться, пожимать плечами, пренебрегать, раскисать, сидеть или стоять, развалившись, стекленеть, сутулиться, тяжело опускаться, уставиться. Совет писателю. Если вы хотите создать подвижную эмоциональную сюжетную линию, добейтесь, чтобы чувства вашего персонажа усиливались и усложнялись по мере развития повествования. Истерика. Определение. Избыток эмоций, приводящий к крайним реакциям и утрате контроля. Примечание. Эта словарная статья посвящена эмоции, а не психическим расстройствам. Сигналы тела и поведенческие проявления. Крик или виск, неконтролируемые слезы, тяжелое дыхание, дрожащие ноздри, пылающая кожа, выступающий на коже пот, глаза широко открыты, так что вокруг радужной оболочки видны белки. Человек закрывает глаза и зажимает уши, чтобы заблокировать все раздражители. Человек яростно трясет головой. Руки сжимаются в кулаки, человек топает ногой, человек ударяет кулаками о бедра, человек рвет на себе волосы, человек снова и снова бормочет или выкрикивает одно и то же. «Это неправда! Ничего не случилось! С ним все хорошо!» и так далее. Голос, охрипший от крика. «Человек так мечется, что рискует причинить себе вред». На лице или шее проступают вены. Заламывание рук. Человек падает на землю. Человек кидается на диван, кровать, землю и так далее. Человек сгибается, словно защищая себя. Человек шарахается от находящихся рядом людей или предметов. Человек вцепляется в других людей или виснет на них. Обморок. Нападение на человека, принесшего плохие новости, если эти новости вызвали истерику. Человек вслух отрицает плохие новости. Человек скорчивается в позе эмбриона. Человек обхватывает свои колени и раскачивается вперед назад Тяжелое дыхание и невозможность связно говорить. Внутренние ощущения. Учащённое сердцебиение – Высокий пульс, мышцы обмикают, мушки перед глазами, ощущение недостатка кислорода, человек задыхается, ограничение способностей восприятия, уменьшение поля зрения, утрата слуха и так далее. Что-то как будто сжимает снаружи, физически давит на человека. Психологические реакции. Неспособность выслушать здравые рассуждения. Полная утрата внимания к тому, что подумают другие. Исчезают все внутренние запреты. Человек не замечает, что происходит в его непосредственном окружении. Не слышит, как его окликают, не чувствует прикосновений и так далее. Человек осознает утрату контроля, но не понимает, как его восстановить. Разум мгновенно перескакивает с одной мысли на другую. Человеку кажется, что он отделился от своего тела и смотрит на себя откуда-то сверху. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Истощение, которое может привести к физическому срыву, нервное расстройство, потеря голоса, человек надолго засыпает, болезненность мышц, Синяки и боль в теле из-за того, что пришлось справляться с человеком во время истерики, лопнувшие сосуды в глазах, сердечный приступ, признаки подавления этой эмоции. Поскольку истерику невозможно контролировать, следовательно, нельзя и подавить. Может усилиться до ярости, отрицания, эмоциональной перегрузки может ослабнуть до тревоги, страха, грусти, возбуждения, неловкости, замешательства. Связанные действенные глаголы – взвизгнуть, вздрагивать, вопить, вцепляться, выкрикивать, грохнуться, дергаться, завывать, захлебываться рыданиями, измочалить, надламываться, обвинять, опустошать, оседать, плевать, подвергать сомнению, размахивать руками, реветь белугой, ринуться, ронять, рухнуть, рыдать, свалиться, сворачиваться калачиком, сжимать, срываться, ставить синяки, съеживаться, терять сознание, хватать ртом воздух, хватать, хвататься, царапать, шарахаться. Совет писателю. У персонажей на пике эмоций обостряются чувства. Это легко показать, описывая, как герои воспринимают звуки, запахи, вкус и прочее. Все то, что в противном случае осталось бы незамеченным.